Я их не замечала. А после урока в коридоре Верзила Голубкин теснил невысокому Ваню. Тот, оказывается, подсказывал недостаточно четко и ясно. «Сам-то, небось, выучил. Сам-то все знаешь». За этим я тоже тайком наблюдала. После диктанта Сенька бегал по коридору и выспрашивал у своих одноклассников, как пишется в течение, вместе или отдельно. «Отдельно», — отвечали ему. — Одна ошибочка есть, — говорил он, и загибал палец. — А ты сам-то как написал, правильно? Если оказывалось, что правильно, Сенька скулил. — Ну, конечно, сам написал. Чужие успехи его убивали. Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его Сенькин счет. Зависть, в которой я всегда видела исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в покое. — Так... «Еще одна ошибочка!» — восклицал он и загибал следующий палец таким видом, будто все кругом были виноваты в этой его ошибке. Володя никогда не раскрывал мне секреты приятелей, но эти сцены он демонстрировал в лицах, и мне казалось, что я наблюдаю их своими глазами. После районного диктанта у Сеньки не хватило пальцев на обеих руках. Он насчитал двенадцать ошибок кроме запятых и тире. На переменке ко мне подошел Ваня Белов и спросил. — Что ж, Вера Голубкину теперь на второй год оставаться? — Не знаю. Еще не проверила. У меня в тот день было помнится всего два урока. Когда я уселась в учительской за тетрадью, оказалось, что шесть работ из пачки исчезли. Среди них были диктанты Сени Голубкина, Володи и Вани. На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали пробиваться к Голубкинской совести. Путь оказался непроходимым. Именно тогда, в разгар нашей беседы, в окне появился Ваня Белов и сказал «Разрешите войти?» Мы онемели. А Ваня оглянулся, будто смерил расстояние от третьего этажа до тротуара и, повернувшись к нам, спокойно сказал «Я явился, чтобы отдать себя в руки правосудия». Нет, я не верила, что диктанты вытащил он. Даже если бы это и пришло ему в голову, он бы ни за что не прикоснулся к тетради моего сына. Потому что это был сын учительницы. А Сенька именно по этой причине вытащил Володин диктант. Но доказать это я не могла. Директор тогда еще не начал счет проделкам Вани Белова. Он согласился с моей версией, сказал, что рыцарство тоже должно знать пределы, но что не стоит превращать школьный класс в комнату следователя. Для очистки совести я все же сказала Ване. — Не верю, что ты способен на подобную дерзость. — А пройти по карнизу третьего этажа — это не дерзость? Мне стало ясно, зачем он появился в окне. Мы должны были поверить, что он способен на все. Тут же после уроков я передиктовала диктант тем шестерым, работы которых исчезли. Сеня Голубкин получил тройку, поскольку уже успел обнаружить на перемене свои ошибки, и перешел в седьмой класс. Он не проникся благодарностью к Ване Белову. Напротив, именно с тех пор Сенька его не взлюбил. Он не простил благородства, как не прощал грамотности тем, кто ему же помогал находить ошибки. Ваня Белов это понял. После того, как Сенька очередной раз насолил в чем-то своему спасителю, я как бы мимоходом сказала Ване. «Ну что, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Мне не хотелось, чтобы он считал меня уж слишком наивной и думал, что я поверила его признанию, произнесенному с подоконника. Ваня съежился, но не от того, что я его уличила, а из-за моей фразы о наказуемости добра. «Мало ли что бывает, — сказал он, — из-за этого всем не верить, — Теперь, когда мне нужно было верить в Ваню Белова, я вспомнила тот разговор. Почему же я раньше не придавала ему никакого значения? Чтобы направить энергию Вани Белова в нужное русло, я, помнится, в седьмом классе назначила его редактором стен газеты. Для начала Ваня завел на ее столбцах анкету, что о нас думают наши учителя. Я написала, что люблю их всех, всех 43. -х что поэтому бываю недовольна ими строга,